«Бери руку, Коля, дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется!» Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли. «Я и сам сейчас хотел...» «Вставать!» — сказал он, зевая. «Знаю я, как ты встаешь! Ты бы тут до обеда провалялся! Эй, Захар! Где ты там, старый дурак?»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 — Ей-богу, не родня. Меня зовут Иваном Алексеевичем. — Ну, все равно, похож на вас. Только он свинья. Вы ему скажите это, как увидите. — Я его не знаю, не видал никогда, — говорил Алексеев, открывая табакерку. — Дайте-ка табаку, — сказал Тарантьев. — Да у вас простой, не французский. Ха, так и есть, — сказал он.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 «Вот я тебя и назначаю!» Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания. «Врёшь! Переедешь!» Сказал Тарантьев. «Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет! На одной квартире пятьсот рублей выгодаешь! Что у тебя будет вдвое лучше и чище! Ни кухарка, ни Захар воровать не будут!» В передней послышалось ворчание. «И порядка больше!»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 Прибавь портер к обеду, так скажу. Вот тебе портер, мало тебе. Ну, так прощай, сказал Тарантьев, опять надевая шляпу. Ах ты, боже мой! Тут старосты пишет, что дохода тысячи две якопомени, а он еще портер набавил. Ну, хорошо, купи портеру. Да еще денег, сказал Тарантьев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 «Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха, да не урожай! шумиловская это в пятидесяти верстах от тебя только! А чего ж там не сожгло хлеба?» Выдумал еще недоимки. «А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда эти недоимки? Работы, что ли, или сбыта в нашей стране нет? Ах он разбойник!»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 — спросил Обломов. — Смени его сейчас же! — А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, быть может, хуже будет. Я двенадцать лет не был там. — Ступай в деревню сам! Без этого нельзя! Пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтобы она была готова. — На новую квартиру. В деревню. Самому. «Какие ты все отчаянные меры предлагаешь?» С неудовольствием сказал Обломов. «Нет, чтобы сбегнуть крайностей и придержаться середины». «Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение, докупил да бы другое. Или дом здесь на хорошем месте. Это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом, докупил да бы другой».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 — отвечал Илья Ильич. — Прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имение. — Да знаешь ли что, Михей Андреевич? — вдруг сказал Обломов. — Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны, а я бы не пожалел сдержек. Я управитель, что ли, твой? — надменно возразил Тарантьев. — Да и отвык я с мужиками-то общаться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 «А он разве?» Он указал на Алексеева. «Учится? А родственник его учится? Кто из добрых людей учится? Что он там, в немецкой школе, что ли, сидит да уроки учит? Врет он! Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать. Видно, ческита для русских денег. бы его в вострок. Акции какие-то».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 В пору! Вот не в пору! перебил Тарантьев. А помнишь, я примеривал твой сюртук, как на меня сшит! Захар! Захар! поди ка сюда, старая скотина! кричал Тарантьев. Захар зарычал, как медведь, но не шел. Позови его, Илья Ильич! Что это он у тебя какой? жаловался Тарантьев. Захар! кликнул Обломов. «О, чтоб вас там!» — раздалось в передней вместе с прыжком ног с лежанки. «Ну, чего вам?» — спросил он, обращаясь к Тарантьеву. «Дай сюда мой черный фрак!» — приказывал Илья Ильич. «Вот Михей Андреевич примерит, не впору ли ему? Завтра ему на свадьбу надо». «Не дам фрака!» — решительно сказал Захар. «Как ты смеешь, когда барин приказывает!»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 — А ты напиши тут, что нужно, — продолжал Тарантьев. — Да не забудь написать губернатору, что у тебя двенадцать человек детей, мал мало-мало-меньше, а в пять часов, чтоб суп был на столе. Да что ты не велел пирога сделать? Но Обломов молчал. Он давно уж не слушал его и, закрыв глаза, думал о чем-то другом. С уходом Тарантьева в комнате водворилась ненарушимая тишина минут на десять. Обломов был расстроен и письмом старосты, и предстоящим переездом на квартиру, и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул. «Что же вы не пишете?» — тихо спросил Алексеев. «Я бы вам перышка очинил». «Очините, да и бог с вами. Пойдите куда-нибудь», — сказал Обломов. «Я уж один займусь, а вы после обеда перепишете».